Глава 33. Пожня. Едем мы себе, данные на дисплее просматриваем, думаем. Разговоры как-то не разговариваются, да и подустали. Ну уж я точно. Как-то больно резкий темп взял. Не физически, как понятно, умственно. Впрочем, в этом смысле Светка при всех своих прочих... М -м, ...достоинствах товарищ незаменимый. Очень эффективно в ночное время с умственной усталостью борется. Так что перед поздней переночуем, и точно буду ГТО не только по значку, но и как есть. Но это неторопливое движение вскоре закончилось. Точнее, ехать мы стали даже медленнее, и первое время даже напряглись и дергались. Дело в том, что козлы, как нам и говорили, нагло считали трассу своей территорией. До Нового Одесса проблем почти не было. А вот дорога до Сосногорска с первого часа пути показала редкостное козлинство этих рогатых. И если у самки, там и детеныши, ну, более-менее вменяемые звери, то вот козлы... Ну, прут и прут рогами вперед, не обращая внимания ни на лазеры, ни на куски мяса, вырываемые скорострельными разгонниками. Вроде как везде танк на их территорию покусился, козлы такие. Причем, судя по концентрации этой рогатой сволочи и того факта, что они на шоссе именно находились, стадами. Я, кажется, причину, с чего зимой не ездят, понял. Их ведь до черта, козлов таких. А на шоссе эти придурки рогатые, думаю, из-за медведей, назвучил я уже через час пути, несколько расслабившись. И прочих хищников, продолжил я, поморщившись от покачивания машины. Хотя этим козлам, похожи только медведи и опасны потому что хоть и добирались эти рогатые э, козлы до да везде танка и даже покачивали его иногда, но в козлозащищённости за час дороги мы убедились. Огонь взял на себя мопс, да и то в режиме экономии боепитания. А то у нас к пожне с этими козлами боезапаса не останется. Место для разгона есть, держатся вместе, стадом, прикинула Светка. Похоже на то, а летом разбредаются. Пищи везде хватает. Только их и рыси могут жрать, Жор, с деревьев охотится. Да вполне может быть, прикинул я. Рысь двухвостая, хоть и относительно небольшая, но запрыгнуть козлищу на хребет вполне может. И до хребта доберется, пусть и не быстро. А козел с его габаритами и рогами этими лютыми черта с два с ней что сделает. Он из-за рогов, если кататься и начнет, то сам себе шею свернет, той же рыси на радость. В общем, доехали на систематически пошатываемом дорожным козлинством броневике до вечера. А вот тут встал довольно сложный вопрос. 30% боезапаса башенных разгонников везде танк, невзирая на экономию, исчерпал. Но не ожидали мы такого засилья. тысячи снарядов за день а у нас транспорт, а не большой груз и боезапасом. Причем вопрос этот был еще связан с путем к Нижневартовску. Боезапас на три дня — это не смешно, даже не страшно, а просто глупо. Но это вопрос будущего. Может, и вправду тележку какую, или внешние патронные хранилища, стрелкам-то неважно. Или переконфигурировать броню, снизить сверху, увеличить грузоподъемность. Ну, в общем, думать-прикидывать можно. Но именно сейчас у нас складывалась неприятная ситуация. Треть боезапаса нам понадобилась на путь к Пожне. Треть, не меньше, надо рассчитывать на обратный путь, а лучше больше. Только больше ни черта не выходит. Потому что треть на Пожню, Усть-Ухту, да и Сосновск. А козлы, пусть и пореже, но прут на нас, сволочи. И расход боезапаса идет, так что и ночь выйдет, не без потерь. Хоть возвращайся, недовольно буркнул я, рассказав о своих прикидках. Обратный путь без средних турелей не смешно. Везде танк просто соберет кучу козлов вокруг себя. И они нас толпой забадают, сволочи парнокопытные». Т товарищ Жора, вынужден констатировать, что ваша оценка излишне пессимистична. Броня везде танка выдержит атаки агрессивной фауны типа козлы с вероятностью 86%, вне зависимости от интенсивности. Подал голос Мопс. «14% с учетом, что мы умрем, слишком много. Кроме того, Мопс, а мы вообще двигаться-то сможем? Ну вот хоть при атаке двух десятков этих сволочей?» «Никак нет, товарищ Жора. Движение средства передвижения в таком случае будет затруднено до практически полной остановки». Это не считая того, что ладно, предположим, броня выдержит. Но нас же будут постоянно бодать, и те же лазеры со временем просто начнут ломаться от сотрясений. — Погоди, Жора, — задумалась Света. — Вопрос ведь именно боеприпаса для башенных рельс, так? — Угу, — кивнул задумчивый я. — А сделать? — А фигня же выйдет. Хотя, — задумался уже я, — «Так, ну ладно, на малом станке сделать можно. Но долго, и халтура выйдет. Но стрелять будет, это да». «У того же склада госхрана нас кто-то будет торопить?» «Если и будет, то просто уедем». «Так, берем металл, на качество плевать. Да те же фонарные столбы, точнее, что от них осталось, подойдут. Станок с плавкой-литьем справится». Фонить, конечно, эти недоделки будут, но терпимо, уже повеселел я. Свет, отличная идея. Я вообще умница, идем спать. А поужинать? Возмутился я, поддержанный тявканьем бейго. Проглоты, констатировала Светка, принимаясь заготовку. В общем, на утро у нас было 60% боезапаса. Тряску первое время я не воспринимал, а потом уснул и не воспринимал совсем, и проснулся вполне ГТО. Отмахнулся от отчета ассистента, ну и начали мы движение к Пожне. Через час козлы перестали попадаться, фон для них стал неблагоприятным, да и тайга явно скукоживалась. И через полчаса мы выехали на полузаболоченное, судя по кривым деревцам и зарослям сухого тростника, торчащего из снега, окрестности Пожни. И первое, что сделал Мопс, это стал полосовать обочины лазерами, изредка стреляя во взметнувшихся скалопендр из разгонника. «М-да», — оценил я омерзительно копошающихся тварей, которых было реально до черта. «А цвет отличается», — отметил я, преодолев естественную брезгливость. «Питание другое, и болото, наверное». Просто эти скалопендры были с почти прозрачным хитином, серым таким что очень положительно сказалось на их прожарке лазером, ведь было их до черта. «Может, вообще на частично водную жизнь переключились?» — передернула плечами Светка, даже ее пробрало. «Их ведь просто тысячи!» — указала она на наползающие на дорогу кублы. «Иначе бы не прокормились». «Да, так мы, блин, сейчас и тут застрянем», — вскинулся я. «Мопс, отслеживай роботов, чуть что, предупреждай». — Слушаюсь, товарищ Жора. — Ты что задумал, Жор? — Да мы, блин, сейчас тут просто встанем, Свет. Видишь же, сколько их. — Думаешь, проскочить до зоны высокой ионизации? — Думаю. Иначе мы тут на день, а то и не на один застрянем. И хорошо, что их лазеры берут, порадовался я. А то возвращаться бы пришлось. Т — Товарищ Жора, лазерный огонь наносит ущерб и иным типам агрессивной фауны типа скалопендры. «Знаю, мопс, знаю», — ответил я, разгоняя турбины на холостом ходу. «Но медленно и хреново. Держитесь. Погнали!» А дальше я начал непрерывно материться, стараясь удержать везде танк на дороге. Эти скалопендристые твари сплетались в колдобины и холмы. Противно, да и вообще едется хреново, шатает и прочее. Одна радость — давились эти сволочи вполне успешно. И через четверть часа въехали мы в зону застройки. Вслед нам противно щелкало отвратительными жвалами тьма тьмущая гигантских насекомых. Несколько рванули за нами, прожарились лазерами. А я откинулся на спинку кресла. «Уф!» — победно заключил я. «Жора, может, тебя Скалопендра Даф называть?» — задумчиво протянула Светка. «Свет, блин!» — возмутился я под хихиканье рыжий. «Только в Столидаре не говори, а то ведь назовут». «Посмотрим», — не слишком успокоительно ответила подруга. «Ладно, что у нас?» «Минометная атака. Робот класса кричит в зоне поражения». Подгудение лазерных башенок озвучил мопс. «Весело у нас», — ответил я товарищу радужно кивая на дисплей. «Хотя вроде активной робототехники в округе не наблюдается. Да и по снегу видно, нет их тут». По снегу и вправду было видно. Ровная, с торчащими каменюками, но все-таки снежно-белая улица. Правда, дома заросли лишайником совершенно непотребно. Он, припорошенный сверху снегом, с них аж свисал. «Кречет уничтожен. Три мины уничтожены. Данные выведены на дисплей». Несколько излишне отрапортовал Мопс. «Отклик свой чужой» красноармейской техники от платформы Кречет не поступало, товарищ Жора. Даже так? Ну, не то чтобы удивился, но задумался я. Так то... точно, товарищ Жора. А с чего это вообще может быть? Ты вроде бы говорил, сам робот блокирует отклик, если повреждения ЭВМ слишком сильны. Не вполне так, товарищ Жора. Есть ряд протоколов, запускаемых комиссаром Красной Армии, или вышестоящим командованием, на случай подключения враждебных элементов к сети распознавания. В таком случае... Понял, прервал я доклад. Если у врага есть сигнал запроса, то, отвечая, роботы просто выдадут свое местоположение. Так точно. Самостоятельное включение протокола блокировки системы опознавания исправным роботам невозможно, товарищ Жора. Но они у нас тут ни черта неисправны. «И при этом он давал наводку минометчикам из Сосногорска», — протянул я. «Радиообмена не было?» «Никак, нет». «То есть просто лазером своим подсвечивал, по крышам, наверное. Самое смешное, что стреляющие роботы могут быть вполне исправны. На нас в зоне прямой видимости не нападут, а стреляли по наведению», — прикинул я. «Ладно, поедем потихоньку». «И поехали». Причем центр Пожни нам следовало объехать. Радиационный фон был не слишком высоким по сравнению с окраинами, но разрушения были очень велики. Пластобетон просто сплавился в подобие холмов. Везде танк не проедет, да и причина этого сплавления непонятна. Если бы был наземный ядерный взрыв, то был бы высокий фон в эпицентре, а не рассеянный, как есть. А если не ядерный, то непонятно, что дало такую жуткую температуру — несколько тысяч градусов, причем не одномоментно, а довольно долго. Иначе черта с два пластобетон бы поплыл. Впрочем, ответа на эту загадку не знал ни Штольц, ни наемники с немцами, а если кто-то и знает, то не расскажет. А в целом, первая часть пути попозже проходила неплохо. Центральные улицы для вездетанка по ширине подходили — Снег на них был не тронут, а колдобины и камни от руин вполне нашему транспорту по колесам. Три раза прилетали одинокие кречеты, первый раз минометы из-за реки сработали, но Мопс даже не стал сбивать мины. Как я и предполагал, наведение этот орел кривокрылый давал на крыше, и пара разрывов прогремела на улице в полусотни метров за нами. А следующих двух он сжег на подлете, даже не стреляли. Выехали мы на набережную, точнее, туда, где она оказалась. Старая прибрежная часть Пожни, как понятно, ушла под воду. И вот тут выяснилось, что поехали точно не только кречеты. Из-за Ижмы по нам стала бить мало и среднекалиберная артиллерия, да и минометы. Ответили на выстрелы, откатились за дома. «Что с упознанием?» — сходу озвучил я самый актуальный вопрос. — Ничего, товарищ Жора, — отрапортовал Мопс. — Отклика на запрос сигнала свой-чужой не было. — И просто долбили по нам, — задумчиво протянула Света. Четырнадцать роботов. Кивнула она на дисплей. — Так точно, товарищ Света. — Все они там программами протекли, — с досадой выдал я. — Не могу знать, товарищ Жора. — Да понятно, что не можешь. Ладно, едем к складу за домами, и там будем разбираться. Поехали. Правда, попетлять пришлось. Но добрались, и на берегу реки, частично уходящий под лед, стоял склад госхрана. Не затопило, а забоченно поинтересовалась света. Не должно. Там металлический и полимерный стакан на складских помещениях должен быть. Ну, в любом случае, надо смотреть и проверять. Загнали мы везде танк практически в подъезд, что, кстати, было не лишним. Появился кречет, был сбит, но несколько мин взорвались в нескольких десятках метров от нас. Не страшно, но неприятно. Ну а мы забрались в здание госхрана. Ну, разруха, как понятно, но вроде все целое. Хотя лишайника на стенах немало. Видно, не заросло все только потому, что нижний слой не давал питаться следующим. «Справедливость!» — ликующе заявила Светка, когда я все-таки навернулся на этой противной слизи. Просто она поскользнулась три раза. Бейго один. Бейго после падения припал к полу и пополз. Ну и больше не падал. Первый раз я Светку поймал, а вот остальные — нет. «Ничего справедливого в этом нет», — веско констатировал я. «И нам еще по лестнице спускаться!» Указал я на заляпанный лишайником лестничный спуск. «Знаешь, Жора», — задумчиво протянула Светка, — «ты, комсомолец, прочный, очень прочный, но я тебе уже говорила. Сходи сам, а?» «Да схожу. Смысл нам всем троим тут кувыркаться?» — вздохнул я. «Да подожди тут, Бейго. Там не опасно, неудобно только... Ой, блин!» — бухнулся я на пятую точку. «Свет, белковый трос». Протянул я руку после того, как посидел, подумал. Вот ведь как оказывается, и вправду мозги через задницу активируются. Но больше я так их активировать не хочу. Светка трос достала, мы его закрепили, а я на четырех костях пополз по лестнице. Не так высоко падать, если что. Правда, после первого пролета я благополучно и очень неудачно навернулся, и проверял прочность себя и брони еще два пролета, стараясь не материться. Шмякнулся в кучу слизистого лишайника, с трудом, держась за штурвал запора ворот склада, поднялся на ноги. «Я цел, если что», — сообщил я по связи. Бейго в ответ радостно гавкнул. «Жора, ты очень...» «Я очень свет, и сейчас попробую попасть внутрь. Не стал я выслушивать очередную оду, самому прочному комсомольцу Георгию Верхазову. И, правда, не с первого раза. Скользило все в этом лишайнике под лючим. Стал проворачивать штурвал. А через минуту и дверь открылась, да и тусклое освещение в складском коридоре светилось. «А главное, лишайника нет», — порадовался я, заходя внутрь. Пробежался по складам. В общем и целом, как и ожидалось, Фон есть, не запредельный, но есть. А нам, по большому счету ничего из имеющегося тут и не нужно. Чисто теоретически, на обмен, но это... Да просто смысла нет связываться сейчас. Так что занялся я проверкой и дополнительным упрочнением коробок с трансформаторами и генераторами. И даже по паре лишних. Ну, на всякий случай. Да и, может, в мастерскую к немцам еще наведаюсь а излишек в качестве оплаты. Посмотрим, в общем. Ну и несколько железяк на разбор прихватил. Фонят они поменьше, чем уличные железки. И не забыл я о них, а занят был очень. Ну и для снарядов вполне сгодятся. Оттягал добычу ко входу на склад и стал крепить к канату. А светку сбейго поднимать. Ну, я как навернулся, сразу понял, что по этому лишайнику подъем ящиков будет очень веселым. «Раза с четвертого сломаются они, а если не повезет, то и я. Хотя я вряд ли. Я комсомолец прочный». И через полтора часа вытащили и меня, после чего я с ходу стал толкать коробки к выходу. «Ходу, ходу!» — озвучил я. «И так раза в два больше безопасного минимума в зоне высокой ионизации находились», — пояснил я. «Вроде бы и не особо страшно» но все равно. Затолкали добычу в везде танк, расселись, расслабились. Мопс доложил о еще парочке сбитых кречетов. Ну да и черт с ним, а у нас были дела. «Так», — встряхнулся я, — «я за станок, надо пополнять боезапас». «А, а последние два ящика?» — ответил на незаданный вопрос я. «Про столбы забыл», — покивала Светка. «Тут фон меньше», — привел неопровержимый аргумент я. Стал дербанить железки, загружать в мини-плавильню, выставлять размеры выходных болванок. В общем, занялся делом, параллельно как думая вслух, так и совещаясь. Тут мы и заночуем. Мне со снарядами возни много, да и вообще не помешает. Место относительно безопасное, как ни удивительно. В целом, согласна, хотя это звуковое сопровождение, указала Светка на стену, из-за которой доносился разрыв мины. «Ну, уши заткни чем-нибудь, Свет». «Я лучше не уши. И не я, а ты», — хулиганила рыжая. «И заткну», — посулил я. «Но у нас задача — хоть визуально определить, что в Усть-Ухте и Сосногорске творится. И проблема». «Стреляют», — кивнула Светка. «Стреляют», — кивнул я. И даже Бейго согласно тявкнул. И стали мы думать обсуждать, что и как нам делать.